Глава тридцать седьмая. Тирго, по словам Светы и Алисы, был похож на монаха. Мама рассказывала мне про религию Старого Мира, и я знала, что монахи — это люди, которые посвятили свою жизнь служению Богу. От всех остальных их отличает смирение и истовая вера в то, что Бог лучше знает, что делать с людьми вообще, и с ним в частности. Главное – осторожно напомнить ему о всепрощении за грехи наши тяжкие. Для нашего мира это было немного странно. Наши пять богов совсем не были всезнающими и всепрощающими. Они жили своей жизнью, изредка вмешиваясь в судьбу созданных ими разумных, чтобы либо позабавить себя, создавая проблемы всем, либо дать по башке драконам, которые получились слишком похожими на них и всегда лезли туда, куда не следует. В последний раз из-за такого вмешательства драконы потеряли всех своих женщин, а значит, и возможность размножаться. Уж не знаю, что они именно натворили, но явно это было что-то очень серьезное. Иначе пять богов вообще не обратили бы на них никакого внимания. Я и раньше сомневалась, что монахи Старого Мира кроткие и смиренные, опускающие глаза долу и складывающие руки в молитвенном жесте по сто раз на дню, чтобы просить Бога о прощении для всего человечества. Думала, мама преувеличивает, вспоминая Старый Мир, как добрую сказку, которая плохо закончилась. А теперь, глядя на монаха Тирго, поняла, что это так и есть. Тирго не отличался ни кротостью, ни смирением и точно не был всепрощающим. Скорее даже наоборот, он каждый день провоцировал ссоры и раздоры между нами. То по-дурацки шутил над Алисой, называя ее воздушной булочкой? Сестра, которая всю жизнь сидела на диетах, чтобы сбросить лишний вес, каждый раз обижалась и плакала. И никакие доводы, что она совсем не толстая, не могли ее успокоить. То громко комментировал шумные уединения Вардо и Влады, которые случались по несколько раз на дню, вгоняя нас с сестрами в краску. Самим виновникам смущающих нас шуточек совсем не было стыдно. Они, напротив, сразу же включались и развивали эту тему. без стеснения подначивая друг друга словами, которые лучше было бы оставить в стенах их спальни. То ссорился с Сашей. Ссоры этой парочки всегда были бурными и эмоциональными. Они с чувством орали друг на друга, били посуду, Нам даже пришлось слепить и обжечь несколько горшков и тарелок, чтобы в разгар скандала подсунуть наши кривобокие гончарные изделия и сохранить драконий сервиз целым. Первое время мы все страшно переживали, что разозленный Тиргос летит с катушек, забудет про свои клятвы и утащит Сашу и всех нас заодно в свою пещеру. Вардо даже пару раз пытался остановить и успокоить разбушевавшегося дракона. Однажды они устроили драку прямо над полянкой, заставив всех переживать за них обоих, за Владу и Сашу, за себя и наш дом. Если бы кто-то из драконов погиб, то превратился бы в камень, который и рухнул бы на землю и придавил нас всех. Говорят, драконьи горы именно так и появились. Но, к счастью, все обошлось. Тирго и Вардо оказались равны по силе. Они оба принадлежали к медным драконам, только к разным веткам этого многочисленного рода. Вардо был из чистых, а Тирго — из семьи, которая много поколений, смешивалась с родом никелеевых, из-за чего его чешуя обрела свойства сплава меди и никеля и серебристый с зеленоватым отливом цвет. Но потом Вардо, как и мы все, понял, что после бурной ссоры парочка также бурно мирится и перестал обращать внимание на рычащего и плюющегося огнем дракона. В пылу ссоры Тиргу плохо контролировал магию и иногда выплескивал огонь, куда попало. К счастью, Сашина магия земли позволяла ей мгновенно тушить пламя, закидывая его песком, которые она научилась мгновенно собирать из окружающего пространства. В остальном, когда Тирго не шутил, не ругался с Сашей, все было хорошо. Ей удалось найти третьего ненормального дракона, который не обращал внимания ни на кого, кроме нее. Ему не нужны были другие человечки. И постепенно мы привыкли к тому, что с нами живут Тирго и Вардо. Тем более их присутствие оказалось очень полезным. Мужская сила в хозяйстве всегда пригодится. И первым делом мы с сестрами использовали их для строительства амбара. Нам нужно было место для хранения урожая, который грозил получиться просто огромным. Две седьмицы наши ручные дракошки потратили на заготовку брёвен. Деревья выбирали очень тщательно, стараясь не навредить лесу и не оставить после себя голую вырубку. Незачем привлекать к себе внимание пролетающих мимо крылатых ящеров. Карации защищали от драконьей чуйки, но не от драконьих глаз. Если бы нас увидели правильные и адекватные драконы — точно не прошли бы мимо такой шикарной возможности обзавестись сразу пятью сыновьями. Особенно мы боялись золотого дракона, который совершенно точно не забыл, что упустил возможность продолжить свой род. Поэтому каждое дерево мы выбирали очень тщательно, рубили осторожно, а потом еще и выносили из леса на плечах вардо и тирго. Драконы в человеческом облике были ничуть не слабее орков, но таскать бревна, лавируя между деревьями, все равно оказалось довольно непросто. Еще седмицу мы сушили заготовленный лес магией. Иначе нам пришлось бы ждать не меньше года, чтобы бревна стали пригодны для стройки. Место для амбара мы выбрали на задах, немного левее сарайчика, чтобы и от него, и от дома было примерно одинаковое расстояние. Нам придется хранить там не только свои продукты, но и корм для животных. Расчистили место, освободив опушку леса от кустарника, молодых деревьев и парочки старых. С магией Светой и Сашей все оказалось довольно просто. Это была самая легкая часть работы. Одна сестра вытаскивала кусты с корнями, вторая тут же заставляла древесину истлеть от старости. С молодыми деревьями поступали точно так же, а со старыми — наоборот. Сначала Света состаривала дерево, превращая его в трухлявый пень, а потом Саша выкорчевывала из земли то, что осталось. Но когда пришло время класть сруб, оказалось, что никто из нас не представляет, как это делается. За время своих скитаний я много раз жила в деревенских избах, но никогда не присутствовала при их постройке. Вардо и Тирго привыкли к каменным зданиям и естественным пещерам. А в старом мире, откуда пришли мои сестры, уже давно никто не строил рубленные избы. И они даже не представляли, как это делается. Мы испортили несколько бревен, пытаясь разобраться в этой простой науке. Но ничего у нас не вышло. Стены не держались, а углы перекашивало так, что становилось понятно. Амбар, построенный нами, рухнет до того, как мы доберемся до крыши. «Проклятый огонь!» — выругался потерявший терпение Тирго и с размаху воткнул топор в бревно, которое в очередной раз свалилось с кривой стены. «С меня хватит. Я больше не стану даже пытаться. Я же говорил, надо строить каменный амбар. Мы с Вардо принесем камни из ближайших гор. Получится гораздо быстрее». «Не получится». Вардо воткнул свой топор рядом и присел на упавшее бревно. К нему тотчас подскочила Влада и без всякого стеснения плюхнулась на колени и вцепилась в шею. «Местные горы поросли лесом. Чтобы добыть камень, пригодный для постройки стен, придется разворотить целый склон. Это будет слишком заметно с воздуха». Я упала там, где стояла. Света и Алиса тоже. И замерли, стараясь не шевелиться. Все мышцы болели. По спине бежал пот, а губы высохли от обезвоживания. Ведро воды, которое мы приготовили для питья, выхлебали уже около свечи назад. А идти к ручью никто не хотел. А Влада сказала, что она не ходячий водопровод. Пусть основную работу делали мужчины, а мы были всего лишь на подхвате, таская инструменты, снимая кору, помогая рубить сучья и поддерживая бревна, пока драконы пытались приладить их друг к другу. Но и это требовало от нас огромных усилий. «Света может вырастить новые деревья», — мурлыкнула Влада, нежась в крепких объятиях своего дракона. «Ага», — Тиргос с завистью взглянув на обнимающуюся парочку, вздохнул. Сегодня Саша дежурила по кухне и прямо сейчас была слишком далеко от него. — А на следующий день мы опять будем их рубить? Нет уж. Мне надоело махать топором. Я дракон, а не лесоруб. — Согласен, — тряхнул головой Варду. И, обведя взглядом всех нас, заявил. — Сами мы ничего не построим, а значит, нам нужна помощь.